Рабкор. Лбом пробив безграмотье горы, сразу за перья засели рабкоры. Тот такой, а этот этакий, каждого надо взять под заметки. Спецы, замзавы и завы, как коршуны, злобно глядят на работу рабкорщины. Пишет, поставили скверного спеца. С ним ни в какой работе не спеца. Впишет, подумает, кажется здорово. Радостью светит улыбка Рабкорова. Пишет, Петров подозрительной масти. Лезет к бабью, матершиница мастер. Белым И вором это рабкорь хуже, чем тиф, чем взрослому корь. Сжали кулак, насупили глаз, рады порвать и его из тенгас. Да у рабкоров не робки норов, голой рукой не возьмешь рабкоров. Знают печатного слова вес, не устрашит рабкора обрез. Пишут рабкоры лозунг рабкорин. Пишите в упор смотрите в корень, 1925 год.